«Летели к нам по эфиру из Москвы звуки рояля, пел для партизан хор Пятницкого, пела народная артистка Валерия Барсова». Читал стихи поэт Симонов. По просьбе партизан отряда Сабурова, отряда Маликова, отряда имени Щорса, где командиром Марков, отряда, где командиром Сычев. Концерт длился долго, И после каждого номера следовало наименование какого-то нового отряда. Только в самом конце диктор объявил. По просьбе Карпуши, командира взвода отряда, где командиром Федоров передаем украинский ГОПАК. Что тут делалось? Ребята кричали «Ура!», моментально расчистили от снега площадку и прежде всего вытолкнули на нее Карпушу. А потом плясали все Толпой. Хорошо, что быстро кончился этот гопак. Уверен, что хлопцы плясали бы до утра. Я, признаюсь, тоже размял косточки и несколько раз стукнул каблуками обмерзлую землю. Откуда только силы взялись? Если бы немцы могли видеть, как пляшут при луне партизаны, за которыми они гонятся в противоположном направлении. Их самолеты-разведчики – Противно рычали над нашими головами, словно нарочно пытались шумом сбить ритм танца. Но ничего у них не вышло. Плясали ребята здорово. А когда концерт кончился, возбужденные, веселые, мы сели на сани и помчались дальше, к месту нашей новой стоянки. К утру мы были в урочище Гулина. Там приняли по радио сообщение из Берлина. На участке Центрального фронта разбита и уничтожена мощная группировка бандитов численностью 3200 человек. Взято в плен 12 комиссаров. Главарям удалось скрыться на аэропланах. Нам было ясно, речь идет о нас. Оккупационные власти передали в Берлин заведомую ложь. В плен они не взяли ни одного человека. Цели не достигли, ни окружить, ни прочесать лес им не удалось. Они вели бой без малого сутки, потеряли убитыми около 500 человек, а добились только того, что мы перешли из одного леса в другой. Но этого не они добивались, а мы. Наш план был полностью выполнен. На перекличке мы узнали, что наши потери составили... Всего лишь 22 человека убитыми и 53 ранеными. Мы оторвались от противника, замели следы и теперь могли разжечь костры, отдохнуть, подкрепиться и приняться за решение очередных задач. Так был создан большой отряд. Да, именно мартовский бой мы считали решающим испытанием большого отряда. Он был очень тяжелым, этот бой. Но теперь каждый понимал, оккупанты не могут с нами справиться. Прошел тот период, когда гитлеровцы представляли себе партизан затравленными остатками армии, скрывающимися партийными и советскими работниками. Мы стали крепкой военной организацией, действующей по плану, получающей помощь Красной армии и советского тыла систематически черпающие резервы из народа. Я уже приводил выдержки из инструктивного письма генерал-полковника Самбатхея, начальника Венгерского Королевского Генерального Штаба. Этот весьма секретный документ мы захватили в начале апреля, подорвав штабную машину на дороге Гомель-Чернигов. Когда мы его прочитали, наше партизанское самоуважение очень повысилось. Инструкцию сам Батхея обсудили на политзанятиях во всех подразделениях нашего отряда. Вот эта инструкция в несколько сокращенном виде. Начальник Венгерского Королевского Генерального Штаба, 4 отдел, номер 10. Ознакомление с опытом текущей войны. Партизанская борьба. Первая глава. Общее ознакомление с партизанским движением. Борьба против советов близко познакомила нас с особым и безжалостным средством борьбы, партизанским движением. Удивительными являются проявленные русским народом при этой форме борьбы фанатизм, презрение к смерти и выносливость, с которыми мы столкнулись. Потрясающими являются те масштабы, в которых русские применяют этот способ. Развивающиеся на все большей территории – Партизанское движение уже принимает форму народного движения.